Твои силы, как обязательно, найдется какой-нибудь баклан и все испортит. Как, к примеру, ее задвинули с должности начальника отдела, когда внезапно появился племянник шефа. Или когда она сдала все вступительные экзамены и должна была поступить в университет, но расширили квоты для убогих, и она пролетела с высшим образованием. Оглядываясь на свою жизнь, Мари Топан всегда могла сказать, кто в тот или иной момент помешал ей добиться успеха, потому как такие личности находились всегда и буквально сбивали Мари на взлете в любых ее начинаниях. Всегда находился кто-то умнее, талантливее, удачливее или с лучшими связями и перебегал ей дорогу, оставляя девушку на задворках. Из-за этого Мари никогда не любила людей. Можно сказать, она их тихо ненавидела, начиная с родителей, с самого раннего своего детства. Эта внутренняя злость на всех, особенно на тех, кто хоть в чем-то успешнее ее, придавала Мари топан силы жить дальше и не опускать руки, а также послужила причиной весьма своеобразного чувства юмора, сложившегося у девушки. Ее искренне веселило, когда кто-то садился в лужу или когда кому-то становилось больно. Эта чужая боль всегда приносила ей облегчение, заставляла улыбаться. Шутки ниже пояса, шутки-подставы, такие, например, как подмешать слабительное в еду сослуживцев, всегда добавляли красок в унылую и невезучую жизнь Мари. К тому же всегда находились те, кто в результате ее подстав тоже смеялся над неудачниками, которым не повезло влететь в ее очередную шутку. Только с такими людьми девушка и находила общий язык. Ее жизнь стремительным скоростным поездом неслась к обрыву. И за одной ее особенно удачной шутки молодая девушка, работающая вместе с Мари, оказалась опозорена, попыталась наложить на себя руки. Врачи вытащили эту неудачницу буквально с того света, откачав в последний момент. И все бы ничего, но эта девица оказалась племянницей босса, довольно успешного мультимиллионера. Сперва Мари потеряла работу и нигде не могла устроиться на новую. Вот-вот она бы потеряла дом, не в силах больше оплачивать закладную. Но тут в ее жизни произошла стремительная перемена, и она оказалась в другом мире. В мире куда более жестоком и циничном, нежели привычная земля. Многие, с кем она успела поговорить за это время, рвали на себе волосы и мечтали о возвращении на землю. Многие, но не она, ведь в родном мире ее не ждало ничего хорошего. Девушка прекрасно понимала, что перенос в другой мир, по сути, спас ее от незавидной участи бездомной бродяги и поберушки. Впрочем, мари никогда не опустилась бы до такого статуса. Ограбила бы кого, обворовала или убила, но дом бы сохранила». С другой стороны, она знала, что невезучая, и боялась того, что если пойдет на преступление, то ее обязательно в итоге поймает полиция. Пожалуй, только эта внутренняя трусость и не давала ее шуткам переступить ту грань, за которой начинается уголовное преследование. Один, всего один раз она потеряла осторожность, и шутка с племянницей шефа зашла несколько дальше, чем Мари планировала. Нет, девушка ни на секунду не сочувствовала той дури, которая из-за пусть и довольно жесткого, но в целом безобидного розыгрыша с рассылкой ее немного обработанных фотошопом откровенных фотографий по корпоративной сети внезапно решила выпить две упаковки снотворного и уснуть навсегда. В той истории Мари жалела себя, потому как искренне считала, что шутки, пускай и грязные, не могут служить поводом для увольнения, а ее. «Уволили! Несправедливо! С какой стороны не посмотри!» То, что ее жизнь в новом мире может оказаться намного более удачной, чем прежняя, она поняла в первый же день Найне, на когда сразу двое из начальной команды рассмеялись над ее шуткой. Она не поверила своей удаче, подшутила над безобидным на вид упитанным парнем еще более зло, и это вызвало безудержную радость сразу у двух сопартийцев. Очень скоро двое из ее начальной пятерки сбежали, не выдержав постоянного третирования со стороны сразу троих людей с немного искаженным чувством юмора. Так Молли Мун начала свой путь по Айну в окружении сразу двух преданных фанатов ее шуток. Один из них представился как Буша Джордж, а второй как Петр Гроттер. Их троица нигде не задерживалась надолго. Забирали, что плохо лежит, обманывали. Зло шутили, подставляли, немного при этом богатея и не доводя дело до серьезных конфликтов, с которыми они бы не справились, пускались в путь. Они шли по дорогам Айна, следуя высказанные Гроттером присказки. Лох не мамонт, лох не вымрет. Иногда они все же в своих шутках заходили немного дальше, чем кто-то мог терпеть, и троица землян изрядно огребала. Но дальше тумаков и обидных оскорблений дело пока не заходило. Причем Бушет Джордж запоминал всех, кто дал им отпор или позволил себе оскорбительные слова в их адрес. И каждый раз клятвенно обещал, что вернется и отомстит. Не сейчас, конечно, когда они так слабы, а прокачается и вернется. Мария и Петр это его желание, можно сказать, разделяли. Но пока были слабы, Они вынуждены были подстраиваться под нормы местной морали, понимание прекрасного и чувства юмора. Жизнь Мари после переноса на Айн заиграла новыми красками. Она была рада, что оказалась среди тех, кому повезло исчезнуть с этой никчемной земли. Но еще больше девушка радовалась тому, что нашла себе двух преданных подпевал, разделявших ее понимание шуток и искренне смеявшихся, когда кто-то поскальзывался на оставленной ими ловушке и ломал руку или ногу, а ещё лучше, если разбивал лицо в кровь. Тем не менее, большинство из шуток и розыгрышей, которые они обсуждали вечерами, эта троица не могла себе позволить, так как это вызвало бы преследование местных жителей. Впрочем, над этими растяпами даже шутить было не очень интересно потому как они слишком просто попадались даже на самые примитивные подставы. Вот то ли дело было развести и подшутить над такими же, как они, землянами. О, после каждой такой удачной шутки их тройка была неподдельно счастлива. Ведь каждая их удачная шалость ясно всем показывала, кто тут лох, а кто не лох. Почему-то такое разделение было очень важно для Гроттера. Настолько важно, что он убедил и Марии и Буше в том, насколько важно быть не лохом. Ведь если ты не лох, то кинуть, развести, обмануть лоха — это твое непререкаемое и дарованное самой жизнью право. Это мировоззрение оказалось столь простым и притягательным, что просто покорило Мари Топан. Ведь это реально просто. Если человек повелся на твою подставу или позволил над собой подшутить, то он, очевидно, лох. А издеваться над лохами ⁇ очевидное право любого не лоха. Ведь лох по сути и не человек, в общем-то. Потому как по определению не может называться гордым словом человек. С точки зрения Молли Мун, это была прекрасная, простая и лаконичная философия, которая к тому же полностью совпадала с ее пониманием жизни. Ведь в шутке нельзя винить шутника а только того, кто на эту шутку повелся. Две с половиной недели назад судьба ясно показала, что благоволит к Маре. Во время ночной стоянки, на которую троица землян остановилась, разбив лагерь на берегу реки Быстрая, девушка вышла на песчаный пляж и заметила необычный камень. Он сразу показался ей невероятно красивым, особенно в свете Сегуны. Темно-зеленый, гладкий отполированный за столетия водой до зеркального блеска кусок малахита размером с ее кулак. Как только пальцы прикоснулись к холодной гладкой поверхности камня, ее жизнь сделала крутой поворот, навсегда изменившись. Красивый и безобидный на вид камешек оказался осколком алтаря. Истинного алтаря. Живым осколком. Взяв его в руки, девушка тут же узнала его историю, и услышала предложение, от которого она в свете своего характера не смогла отказаться. Так земная девушка с извращенным и злым чувством юмора стала первым за безмалого тысячу лет человеком, кто согласился стать жрецом Данана, истинным жрецом темного бога Сидов. Бога, который посвятил себя охоте на людей. Также девушка, стоило ей заключить договор со сколком алтаря, получила сродство с тьмой. Но не только сродство получила Молли. Она также приобрела учителя. Камень учил ее магии, темным ритуалам и тому, как правильно охотиться на людей и как получить еще больше силы. Как на бронзе стать равным стали, а в перспективе и булату. Все, что просил за эту силу камень, — это убивать неудачников, обильно орошая поверхность малахита их кровью. Возможно, кто-то другой испугался бы подобной платы. Но Мари Топан согласилась мгновенно. Девушка не сомневалась в своем выборе ни секунды. Той же ночью она, под руководством камня, подчинила волю своих спутников, промыв им мозги, пока те спали, внушив им безоговорочное подчинение. А утром, еще до рассвета, когда Сегуна еще не скрылась за горизонтом, она разбудила Буше и Петра и заставила их принять власть камня. Так и пара ее подельников получила родство с тьмой. А то, что это был не дар, а обмен на свободу воли, девушку не волновало вообще. Потому как Буше и Петр сами подставились, не проснулись вовремя, не остановили ее, а значит оказались лохами» и никакой свободы выбора по проповедуемой ими же идеологии не имели. С тех пор шутки тройки землян стали еще более жестокими, циничными и злыми. А Две недели назад они вышли к хижине старика дровосека, в одиночестве проживающего в глухом лесу. Этот старик и стал первой жертвой. И человеческая кровь впервые за многие сотни лет пролилась на осколок истинного темного алтаря. Получив новые силы в результате темного ритуала, Молли Мун приобрела новые, ранее ей недоступные возможности и только уверилась в том, что сделала верный выбор, став слугой тьмы. Следующее не повезло одинокой семейной паре рыбаков. На их беду они не увидели за внешне располагающей внешностью за кажущимся честным и открытым лицом Мари топан истинный характер девушки и ее спутников. Еще один кровавый ритуал даровал Молли новые силы. А также камень научил ее уникальному заклинанию сидов «разрушение металла». Человек не может его применять, но, став жрицей Даннана, Мари приобрела эту возможность. Однако в тот раз тройка землян, видимо, не проявила достаточной осторожности, и на следующий день, когда они расположились на вечернюю стоянку, их нагнал местный шериф, воин полный стали. Уже сидеющий, но еще полный сил, опытный боец. Недавно повысившиеся до бронзы, еще мало что умеющие земляне такому были не соперники. Если бы шериф напал на них неожиданно, то на этом путь тройки шутников закончился бы навсегда. Но шериф сделал глупость. Он вышел открыто и начал обвинять, дав время Молли подготовиться. Разрушение металла накрыло своей тьмой шерифа, лишив того почти всего оружия, превратив его броню и один из мечей в бесполезные ржавые огрызки. Но даже наполовину безоружный воин Стали, у которого остался только запасной меч, тогда едва не убил их всех. Если бы не очень удачный выстрел из арбалета Петра Гроттера в самом начале боя, раздробивший колено шерифа, то все для тройки шутников закончилось бы окончательно плохо. Но тьма и удача в тот вечер благоволили Молли и ее подельникам. Они справились и не просто убили шерифа, но и умудрились принести его в жертву. Этот случай многому научил Мари Топпен. И она поняла, что нападение на местных когда-нибудь для ее группы и для нее лично закончится плохо. Потому как за каждым местным кто-то стоял. Даже за обычными крестьянами и рыбаками возвышалась тень владетеля или шерифа, которые без лишних раздумий отправили бы на плаху тех, кто посмел убивать людей на их земле. Следующей их жертвой стал одинокий землянин, которого кинули местные проходчики, и тот долго жаловался на жизнь, вызвав своими жалобами ехидные улыбки на лицах Буше и Петра. Ее подельники сразу отнесли этого землянина к лохам, ведь он позволил себя надуть местным. Тот землянин, имени которого Молли не запомнила, умирал долго, по капле отдавая свою жизнь осколку истинного алтаря. Той ночью Молли получила сил даже больше, чем за шерифа стали. Несмотря на то, что землянин, как и они, едва взошел на бронзовый ранг. Да и никто их даже не думал преследовать за это убийство, ведь землянина они никому не интересны, и за ними никто не стоит, никто за них не отомстит, не пустит по следу убийцы щеек. Это навело Мари Топан на вполне очевидную мысль. К тому же земляне услышали от одного из караванщиков — что совсем недалеко проходит какой-то экзамен в новую гильдию. А главное, что на этот экзамен, словно намет, со всей округи стягиваются какие-то никому ранее неизвестные чужаки. Так, четыре дня назад Молли Мун, Петр Гроттер и Бушет Джордж оказались в городе Котьер. Вдоволь там поразвлекались, а главное, встретили безумную пару самых натуральных непуганных лохов, которые на все просьбы о помощи тут же соглашались, выкрикивая при этом «О! Новый квест!». Сам Даннан велел таких идиотов принести в жертву, что Молли Мун и сделала без особого труда, заманив пару восторженных дураков в катакомбы Котьера и медленно их там умертвив так, чтобы ни одна капля крови не попала мимо камня. Тройки землян показалось, что они ухватили судьбу за бороду, и вскоре никто не посмеет им что-то возразить. Но вчера, когда они наметили для себя новую цель, судя по всему, очень талантливую земную магичку, которая на свою беду успела настроить против себя блистательную Ариен. А это значило, что во всем Катьере за нее никто не заступится. А если та пропадет, то такую никто и искать не станет. Целую ночь Молли, Буше и Петр составляли план, как воспользоваться излишней резкостью и пылкостью Миранды, заманить ту в свою ловушку. В итоге они этот план придумали. И это была отличная, практически безупречная схема. Почти безупречная, как оказалось, так как не учитывало того, что несносные землянки, которая успела всех в котере достать до печенок своим задранным носом, кто-то придет на помощь. И теперь тот, кто подло напав сзади на бушей Петра, вырубил тех одним ударом, столкнув головами, из-за чего сама Молли, получила отправивший ее в глубокий нокаут выпад по затылку от Миранды, должен заплатить за то, что посмел встать на пути их плана. Весь день тройка адептов тьмы разрабатывала план мести. Их не пугало, что этот Рейвен оказался воином стали. По своему могуществу Молли в этот момент была примерно на уровне Булата за счет заемной силы осколка истинного алтаря, и была уверена, что справится с этим выскочкой без особого труда. Правда, после того, что Рейвен продемонстрировал вчерашним вечером, одним заклинанием, стерев с лица земли древние, но при этом еще крепкие остатки старой башни, Молли была готова отказаться от планов мести. Но камень пришел ей на помощь, рассказав, что такое записанные заклинания. А главное, поведал о том, что таковых у человека не может быть много, и что как минимум сутки после применения такого заклятия никто не может снова обратиться к силам записанных заклинаний. Так что если у Рэйвена и было в запасе еще нечто столь же разрушительное, как огненная торнадо, то у Мари Топан есть как минимум сутки который этот странный землянин не сможет повторить ничего и близко столь могущественного. Благодаря осколку алтарян, того, кто всю свою долгую по человеческим меркам жизнь посвятил охоте на людей и дворфов, и оказался в этом так хорош, что возвысился, преодолев лестницу Дивина, Молли Мун без труда смогла предсказать направление, в котором Рейвен покинет город. Дальнейшее было делом техники. Мозги у тройки землян работали хорошо, и засаду они подготовили отменную. Засаду, в которую Рейвен и влетел, разинув рот и спеша на помощь якобы попавшим в беду землякам. Его так просто оказалось развести, что в тот миг Молли почувствовала даже некоторую обиду за то, что все закончится так легко. Оказалось, что казалось. Ее первое же заклинание разрушения металла без труда попало в цель, Накрыв Рейвана тьмой, в тот же миг его кольчуга рассыпалась прахом, и к его беззащитному телу устремились мечи Буше и Петра. В этот момент пара ее подельников и умерла. Молли даже не успела разглядеть, как они погибли. Просто в одно мгновение умерли, падая на землю. У каждого из них было пробито сердце. Копье Рейвана осветилось странным, от которого Молли стала немного дурно светом, и разогнало тьму а его кинжал покрылся тонкой сетью молний. Из-за этих, видимо, защитных заклинаний оружие ворона не получило повреждений от ее магии. Два следующих заклинания Молли Мун не попали в цель. Рейвен двигался слишком быстро. Невозможно быстро для стали. и, Наверное, даже для Булата. На третье заклинание у нее не хватило времени. Удар букового древка сломал ей спину, мгновенно парализовав девушку ниже пояса. Но землянин на этом не остановился. Четыре резких, словно броски мангуста выпада, и ее руки безвольно повисают вдоль тела. Но он не дал ей упасть. Подхватил, прислонил спиной к дереву и затолкал в рот кляп, оторвав материал для него от ее же рубахи. После чего вернулся к Буше и Петру и нанес тем контрольные удары, перерубив шейные позвонки. Причем в его движениях не было и намека на колебания. Ворон действовал как робот, словно профессионал, для которого убийство — это монотонная привычка. Затем он стряхнул ржавую пыль, в которую превратилась его кольчуга со своего гамбизона, и широко шагнул к ней. Увидев его под доспешник, девушка, несмотря на всю сложившуюся ситуацию, хрюкнула от смеха. Гамбизон Ворона действительно представлял себя забавное зрелище. Ярко-синий, словно недавно покрашенный, он был весь разрисован ярко-оранжевыми жопами с крылышками. И это было настолько неуместно и сюрреалистично, что Молли рассмеялась так, что даже Кляп выпал из ее рта. «Да», — поморщился Рейвен, угадав причину ее веселья. «Как видишь, не только у тебя бывает извращенное чувство юмора». «Надеть на себя такое?» — стараясь не показывать своего страха, ответила ему Мари Топан. «Даже я бы постеснялась. Кто тебя надоумел нарисовать эти крылатые задницы?» Молли чувствовала, что ей надо втянуть этого человека в разговор, втереться ему в доверие, и каждое слово играло ей сейчас на руку. «Меня?» — скривился ворон еще больше. «Если бы...» — Есть и без меня любители. Впрочем, можно сказать, я это даже заслужил. — Поведай мне эту историю! — тут же уцепилась за свой шанс Молли Мун. — Только после тебя. Я, знаешь ли, джентльмен, и привык пропускать даму первой. — усмехнулся Рейвен, ничуть этим не смутив Мари. И о чем ты хочешь услышать рассказ, знаменитый ворон? — Поддакивать и льстить! — Такова на данный момент была стратегия выживания, выбранная девушкой. «Как вы докатились до жизни такой?» «Я понимаю, нападали бы на местных, но на своих...» От холодного взгляда рейуна Молли Мун почувствовала, как ее душа уходит в пятки. «Да, мы не собирались тебя убивать, честно. Просто ты показал себя в котьере очень богатым, и к тому же первым напал на нас там, на постоял на дворе». «Мы хотели только проучить». Она тяжело вздохнула, словно признавая нелегкую правду. «Ну и, признаю, немного ограбить». «Знаешь...» — Рейван улыбнулся одними губами. «Удары мечей в горло и в печень от твоих коллег. Немного рушат стройную историю. Так не бьют, когда не хотят убить». «Это не я. Точно не я. Это эти два дегенерата. Видимо, сами решили тебе так отомстить за то, что стукнул их головами». «Даже удивительно», — сокнул языком ворон в ответ на ее слова. «Что удивительно?» — не поняла его Молли. «Насколько ты скользкая тварь», — говорю удивительно. «Я? Это ты убийца, не я!» — деланно возмутилась девушка. «Ага, старая песня. Я не виновата, он сам пришел». Этот выпад Молли посчитала нужным пропустить, сделав вид, будто его не заметила. Если ты джентльмен, то не поможешь даме. Не дашь мне лечебные зелья, то очень больно. Нет, не дам. И кстати, ты мне денег должна. Знаешь, сколько стоила мне эта кольчуга? Целых два десятка золотом. Рейвен закатил глаза. Так что, если хочешь жить, начинай рассказывать, а я пока твоих друзей смотрю. Встав на ноги, Рейвен направил на нее наконечник копья и спокойно спросил. «Или ты не хочешь рассказывать?» «Расскажу!» Тут же воскликнула девушка через боль. «Все расскажу!» «Тогда начинай!» Сказав это, ворон вернулся к мертвым телам и начал их осматривать, выворачивая карманы и разрезая пояса. При этом он постоянно держал ее в поле внимания. И девушка начала рассказывать. И, разумеется, в ее рассказе не было полной правды. О камне, о своем сродстве с тьмой, Она не упомянула. Минут десять Молли безостановочно говорила, и когда закончила, ей показалось, что Рейвен ей поверил. Повелся на ее байки и готов отпустить ее живой. Один вопрос. Выпотрошив все вещи ее группы и разложив, что ему пришлось по вкусу по своим сумкам, забрав, разумеется, и все деньги, Ворон поднялся на ноги и встал, опираясь на копье. — Что вы сделали с Солмером и Двалином? «С кем?» — как Молли показалось, ей удалось разыграть очень искреннее удивление. «С парочкой немного странных землян. Впрочем, чего я рассказываю? Ты же их знаешь». «Не знаю!» — стоял на своем Молли. «Да здрасте!» — тихо рассмеялся Рейван. «Не знает она. Да вас полгорода вместе видела!» «Да просто поговорили и разошлись!» Сейчас только вспомнила, да и то не по именам, а потому что и правда были странные. Все выпрашивали дать им какое-нибудь задание. Ну, я их и послал. Рейвен присел рядом с ней и презрительно сказал. «Вот какая ты такая вся из себя проженная стерва повелась на эту простую уловку. Словно отпетая дура. Никто вас вместе не видел, но ты только что сама мне все выложила». От обиды за то, что ее развели так просто, у на время перехватило дыхание. Мех, если бы у нее в руках был сейчас камень, она бы стерла эту полную превосходство улыбку с его лица. — Это куда ты так смотришь? — нахмурился Рейвен. Резко вскочил на ноги и, не теряя ее из вида, еще раз, но уже более внимательно, оглядел небольшую лесную поляну. Его взгляд зацепился за темно-зеленый кусок малахита. — Возьми его в руки! — взмолилась Молли. — Подними его! Хотя бы коснись, и ты мой! И я тебе все припомню! Ты станешь моей послушной шавкой взамен тех, кого убил! Коснись камня! Словно подчиняясь ее мыслям, Рейвен наклонился и поднял камень. В этот момент Молли перестала сдерживаться и торжественно, победно рассмеялась. Только смеялась она недолго. Секунда и смех комом застрял в ее горле. Рэйвен не спешил свалиться на землю, безвольным взглядом разглядывая небеса. Также он игнорировал все ее мысленные команды. Секунд десять он внимательно разглядывал камень, а затем повернул голову к Молли и произнес... «Надо же! А ты, оказывается, куда более опасная тварь, чем я мог себе представить. Слуга Данана среди людей. Это даже не полное отсутствие совести. Это еще и полнейшее отсутствие мозгов». И только сейчас Молли Мун заметила, что между кожей ворона и камнем находится тонкая прослойка волшебного света, и от того, какое внутреннее тепло исходило от этого света, Молли стало страшно, жутко до дрожи во всем теле. Причем этот страх был куда глубже и сильнее, чем опасение за свою жизнь. Закончив разглядывать камень, Рейвен высоко поднял руку к небесам и воскликнул: Анторес, прими мои извинения за нанесенные тебе оскорбления. Казалось, так может кричать только безумец, Взывая в лесу к давно павшему богу. В этот раз оказалось, что не казалось. Невероятно яркий солнечный луч, пробив листву леса, Протянулся от небесного светила к ладони Рейвена. Секунда, и темно-зеленый малахит в руке ворона покрылся трещинами, А затем начал рассыпаться в пыль. И тут Молли Мун взвыла. Взвыла, словно волчица, на глазах у которой загрызли ее щенков. Она так и орала, завывая во все горло, не чувствуя боли от ран. Даже когда острый холодный клинок погрузился в ее плоть и разрезал надвое ее темное сердце. И даже после того, как девушка умерла, Ее тело еще почти минуту продолжало утробно выть. И за всем этим воем до последнего звука еще пару минут после внимательно смотрели удивительно холодные и непочеловечески спокойные глаза того, кто взял себе имя вор. Глава вторая Если говорить прямо, троица шутников меня почти подловила. Правда, не так, как они рассчитывали, но тем не менее. Когда на лесной тропе на меня вылетел в буша Джордж, весь растрепанный и немного, как казалось, побитый, да еще с криками, что срочно нужна помощь, я сразу подумал, что один из их злых розыгрышей зашел несколько дальше, чем они рассчитывали. И как следствие, кому-то реально нужна помощь, так как эта троица перестаралась с шутками. Тем не менее, наученный опытом встречи со Скалли бдительности не потерял. Именно этот нюанс, а также то, что я изначально относился к этим людям предвзято из-за памяти прошлого о них, позволило мне вовремя среагировать на нападение по сути, только эта настороженность и спасла меня этим днем от гибели. В открытом бою даже все трое, напав на меня одновременно, не имели бы ни малейшего шанса, но все же Молли Мун смогла меня удивить. Да еще как удивить! Вот чего я не ожидал ни от одного человека, так это применение заклинания разрушения металла». Ведь считается, что люди его применять не могут — Банально не способны к этой магии из-за строения ядра. Подумать о том, что заклинание заемное, то есть применено с помощью сискового артефакта, я даже не успел. Облако плотнейшей тьмы накрыло меня совершенно неожиданно. Хорошо, что прошлый я, воюя с сидами, знал, как противодействовать этой магии. К тому же это заклятие не действовало сразу. Ему надо время, чтобы впитаться в металл, и начать его разрушать. Немного времени, чуть меньше секунды, но мне этого хватило. Обратившись к сродству, я, видимо, из-за страха и на адреналине напитал наконечник копья светом и тут же защитил кинжал немного преобразованным разрядом. Правда, все эти действия не спасли от разрушения кольчугу, но в моменте это было не столь важно. Куда существеннее оказалось то, что мое оружие сохранило боевые свойства, что стало для Буше Джорджа и Петра Гроттера очень неприятным сюрпризом. Фатальным, я бы сказал. Еще не развеялась тьма от магии Молли Мун, как эти два придурка уже оседали на траву с пробитыми сердцами. Они даже не увидели моих ударов. Частично из-за окружавшей меня темноты... Частично из-за той скорости, с которой эти удары были нанесены. Все же разница между бронзой и булатом колоссальна, в том числе и по скорости. К тому же мои ауры за счет идеального ядра работали только немного слабее, чем у бойцов опала. Можно сказать, что Буше и Петру даже в чем-то повезло, потому как умерли они быстро и почти безболезненно. Они так, как того, заслуживали за то, что уже успели натворить за свое недолгое пребывание на Айне. В отличие от пары парней, с самой Моллимун пришлось повозиться подольше. Да и сам поединок, хотя и был скоротечен, тем не менее, эта девица и правда могла меня убить. У нее был на это вполне не иллюзорный шанс. Ее заклинания были нестандартны, чего только стоила магия, которая, если бы попала в меня то превратила мою кровь в древесный сок со вполне летальными последствиями. Пожалуй, находясь всего на бронзе, Молли Мон была неприятным противником даже для Булата. Особенно для тех, кто никогда в жизни не сталкивался с магией скрытых лесов. То есть практически для любого человека, находящегося на металлическом витке. На беду Молли я не был обычным бойцом или магом и знал куда больше простого проходчика. Эти знания, а также ауровосприятие, усиленное орочим поясом, позволяли мне вовремя реагировать на всплески магии в ауре этой безумной твари. Орки пришли в мир Айна третьими, после сидов и дворфов, задолго до людей, и, как положено их виду, сразу развязали войну против всех. Всеобщая война сотрясала Айн три столетия, и в ее результате орки были перебиты полностью». Тем не менее, их артефакты, можно сказать, заточены против сидов и дварфов. А так как Молли Мун применяла сидскую магию, ворочий пояс считал ее в разы лучше, чем людские заклинания. Именно благодаря добытому на трофею я чувствовал применение магии Молли за четверть секунды до того, как она активировала заклинание. А такое время для Булата, особенно когда между тобой и врагом всего десяток метров, вечность. Сломав мой лимон позвоночник и перерезав ей сухожилие на руках, так что единственное, что она могла делать — это дышать, моргать и говорить, я, чтобы сыграть на ее нервах, принялся осматривать место засады. Этим нехитрым приемом надеялся вынудить девушку более явно проявить ситский артефакт, которым, как я на тот момент считал, она владела, видимо, случайно, найдя его где-то в окрестностях и с помощью которого применяла магию скрытого леса. К моему разочарованию, даже находясь на волосок от смерти, Молли Мун артефакт не обнаружила, зато попробовала меня заговорить, выставив себя безобидной жертвой непонимания, и даже обнаглела до того, что назвала меня убийцей. Причем так искренне, с какой-то внутренней убежденностью это сказала, что едва ей не поверил. Если бы не знал, благодаря памяти будущего, какая это внешне миловидная девушка-бессовестная тварь, то мог бы, что называется, развесить уши. Хотя даже и без этой памяти я бы все равно ей не поверил. После моих встреч с Рейгеной и искали. Уже собирался прямо спросить о ситском артефакте и в случае отказа применить силу, как заметил, что все чаще девушка бросает взгляды на какой-то камень. На вид обычная, пусть и крупная речная галька, единственным достоинством которой было то, что она из чистого малахита. А ведь я прошел по грани, по очень тонкой грани. Верно определив, что камень необычный, я принял его за простой артефакт преобразования, позволяющий человеку применять магию сидов. Как же мне повезло. Встав на ноги, я заметил, что этот камень лежит в центре выложенного из веточек и травы узора, своеобразного рисунка, напоминающего человеческое сердце. Не то сердце, каким его рисуют на открытках, а анатомически близкое. В тот момент я понял, и кем стала Молли Мун, и что за камень лежит рядом с моими ногами. Причем, как я не напрягал свои ауры, и не пытался разглядеть что-то благодаря своему достижению понимания скрытого, ничего необычного в этом куске малахита не увидел. Камень как камень, не следа магии и заклятий. Тем не менее, это почти совершенная маскировка. После того, как я увидел аккуратно сложенные вокруг него ветки, уже не могла меня обмануть. Для простого человека на металлическом витке — Каким бы опытным он ни был, какая бы у него ни была стальная воля, одно прикосновение к подобному камушку влечет за собой самые плачевные последствия. Даже если камень не сломает его волю, то убьет. И тут без вариантов. Потому как у этого камня только одно предназначение — убить как можно больше людей. Вот маг Ментала, драгоценного витка спирали, Если бы нашел такой осколок алтаря, мог бы противостоять непробужденной воле камня. На этот кусок малахита уже был пробужден, а значит, мог сломать волю и мага опала, и, наверное, даже сапфира. Мало того, что осколок был живым, он еще был накормленным. То есть его уже не раз и не два оросили человеческой кровью, причем вполне недавно. Это я понял, как только свет моей ладони прикоснулся к поверхности камня. Когда я наклонился к камню, то заметил, как жадные и одновременно торжествующе блеснули глаза Молли Мун. Девушка была настолько недалекой, что не смогла сложить два плюс два. Я ведь на ее глазах защитил свое копье от заклинания разрушения металла светом. А магию света на металлическом витке очень трудно применять без сродства с этой первоосновой. Впрочем, она могла и не знать подобного нюанса. Обратившись к свету за защитой, я потянулся к камню. Наклонился медленно и осторожно. И только получив отклик от сродства о том, что оно меня защитит, поднял обломок истинного алтаря Даннана с земли. Смех Молли Мун, когда я коснулся камня, напомнил о плохих актерах, не умеющих искренне смеяться на публику. Настолько натянутым и злым он был. Если бы я нашел целый алтарь тьмы, то тут же бы добил Молли и со всех ног побежал в сторону ближайшего города вызывать жрецов. Но данный камень не был полноценным алтарем. Он был всего лишь его осколком. К тому же солнце в это время было почти в зените я рискнул уничтожить камень сам. Точнее, не сам, конечно, а через обращение к отголоску Антареса. Двойной удар света, два луча, один исходящий из моей души, а второй с небес, обратили осколок к истинного алтаря Даннана в безобидную пыль. Разумеется, полноценный алтарь столь просто не уничтожить. Но небольшому, пусть и живому осколку, Хватило и этого. Прошлое я ни разу не встречал подобные этому камню вещи, даже когда воевал против сидов. Да и не знал никого, кто бы с чем-то подобным вообще сталкивался. Но различные истории о таких своеобразных ловушках, разбросанных лесным народом вдоль своих границ, слышал. Такие камни подчиняли волю человека, заставляя убивать других людей. Но куда страшнее была ситуация, когда, подобравший осколок алтаря, добровольно соглашался стать жрецом Даннана. В таком случае камень не подчинял, а даровал знания и умения, оставляя человеку даже некоторое подобие свободы воли. Каждый местный, проживающий вблизи скрытых лесов, по сказкам, которые слышал с пеленок, знает, что если тебе не повезло, и ты поднял такой камень, то если не можешь противостоять его давлению, то единственный выход — это убить себя до того, как твою волю сломает осколок истинного алтаря. Потому как если ты это не сделаешь, то придешь домой к родным и близким, убьешь своих родителей, братьев, сестер, детей, соседей. Страшная сказка, которая на самом деле была былью. Правда, такие камни в настоящее время большая, огромная редкость, потому как их осталось не так и много. Ведь, согласно легендам, только два поврежденных алтаря Даннана Сиды раскололи на малые части и разбросали у своих границ. Когда я поднял камень, то благодаря сродству многое о нем понял. Во-первых, что он живой. Во-вторых, что он уже напитан человеческой кровью. Это могло означать только одно. Кто-то из тройки землян-шутников стал его истинным жрецом. То есть добровольно принял решение служить Даннану и нести в мир волю самого страшного убийца людей после демонов. По мне, поступок немыслимой глупости, на который способен решиться только настоящий маньяк или самые презренные из трусов. Впрочем, судя по всему, Молли Мун обладала обоими этими достоинствами. Была трусливой и беспринципной психопаткой. Как же она начала выйти, стоило свету Антареса только коснуться поверхности камня. Нет, это был не очень громкий крик, но такой душераздирающий и протяжный, что у меня от него стыла кровь. Она продолжала свои завывания, даже когда клинок разрезал ее сердце, еще минуту, сохраняя некое подобие псевдожизни. Я даже подумал, что она восстанет сейчас в виде зомби или лича, но повезло. Прошла минута, и она просто сдохла. Сдохла, как и подобает тому, кто предал свой вид. Никакой вины или угрызений совести, убив эту троицу, я не испытывал. Ни малейших угрызений, потому как умертвил уже не людей, а крайне опасных для окружающих, больных бешенством зверей. Потому как именно такими они и были, как только подчинились камню. Перед тем, как обратиться за помощью к Антаресу, я, к своему стыду, все же немного колебался. Почти секунду. Я знал, что моя просьба будет услышана, и отголосок Божества Света обратит на меня самое пристальное внимание. И это внимание проникнет в самые темные уголки моей души и мгновенно считает то оскорбление, которое я нанес Свету во время награждения в Триесе. Тем не менее, понимая, какую опасность несет в себе неуничтоженный осколок истинного алтаря Даннана, я все же откинул страх наказания и все сомнения, и всей своей душой потянулся к небу. Потянулся, и как только невероятно яркий и насыщенный луч солнца, пробив даже плотную лесную листву, коснулся моей ладони, на краткий миг я почувствовал проявление воли отголоска Антареса. Нет, это не было разговором с божеством в привычном нам, людям, понимании. Это было иное. Я словно слышал мысли отголоска, а точнее даже не сами мысли, сколько то, что он не посчитал нужным от меня скрыть. Во-первых, принеся темный осколок в жертву солнцу, я заслужил прощения. А во-вторых и в главных, понял, что Антарес глубоко равнодушен почти к любым выходкам Сегуны, что свет относится к тени, как к младшей сестре. Да, пусть непослушный и не очень любимый, но все же сестре. И как следствие, все выходки ночной хозяйки Антарес воспринимает с легкой долей снисхождения. Как старший, он был готов многое простить младший, потому что без света не бывает тени. Отголосок задал мне что-то вроде вопроса. Готов ли я пообещать, что не обращу силы тени во зло? Положительный ответ даровал бы мне не только прощение, но я открывал невероятные возможности и новый путь развития, выводящий меня на путь паладина света. Но я отказал. Отказал, потому как понимал, что если моя основная стратегия не принесет нужных плодов, то мне придется творить грязь, чтобы у людей появился хотя бы намек на шанс в противостоянии с демоном. Отвечая «нет», я был готов к проявлению божественного гнева. Но этого гнева не последовало. Наоборот. Свет, касающийся ладони, не исчез сразу, как только последние остатки камня развеялись по ветру. Буквально на мгновение он заглянул в мою душу, проник в ядро и каким-то неведомым образом связал два моих сродства. Если ранее свет и тень будто принципиально постоянно находились в противоположных участках моего ядра, то после этого вмешательства их поведение изменилось. Словно две планеты оба сродства сблизились и образовали постоянную гравитационную пару, вращаясь вокруг одной точки. При этом сродство со светом немного ослабло, совсем незначительно, как мне показалось, а вот сродство с тенью наоборот — получила небольшое усиление. Это был дар Антареса за разрушение осколка темного алтаря. Его небольшая жертва. На фоне этого дара Риардановое достижение за уничтожение камня выглядело сущей мелочью. Оно и правда было мелким и даровало только повышенную чувствительность к проявлениям тьмы. Если бы я принял путь паладина, то это было бы хорошим бонусом, но в моем нынешнем положении вещь почти бесполезная. Хотя, возможно, это достижение и пригодится когда-нибудь. Как только вой, издаваемый уже мертвым телом Молли Мун, прекратился, на всякий случай взмахом копья отрубил психопатке голову. А затем, немного подумав, еще и отсек руки и перерубил ступни. Последние дни, проведенные на Айне, научили меня осторожности, Даже если эта осторожность казалась чрезмерной. Затем еще почти пять минут внимательно наблюдал за мертвецами, но не заметил никакого противоестественного движения. Я знал, что жрецы Даннана после смерти не восстают в виде нежити, в отличие от слуг Нугла, но подстраховаться не мешало. По уму надо было бы развести огромный костер и сжечь тела в пепел, но это заняло бы у меня минимум половину дня, а терять столько времени не хотелось. Поэтому я повторил то, что сделал Смолли Мун с телами ее подельников, и на этом успокоился. Завершив эту грязную, но, как показалось, необходимую работу, обессиленно присел на ближайший пенек. Меня начало изрядно потряхивать. Запоздалый страх, а также полное понимание того, что я мог сегодня умереть, Далее о себе знать, заставляя немного подрагивать пальцы. Чтобы прийти в себя, приподнял ладонь и визуализировал над ней знак сродства с тенью. И сразу заметил изменение знака. Теперь это был не просто клубок плотной тени, а тот же клубок, но словно окаймленный тонкой линией света. И от этого света тень в центре клубка стала куда более насыщенной и плотной. Тень, благословленная светом. Даже прошлый я никогда не слышал о подобном. Полноценная связь двух проявлений сродства. Такая связь может возникнуть у человека, который одновременно имеет, к примеру, сродство с землей и металлом. Так как металл — это подраздел магии Земли, то сродство с металлом можно усилить через его связь с землей. Так же, как тоже же сродство с землей, можно усилить через сродство с природой, так как то стоит на ступень выше. Этот момент я знал, так как Арен в прошлом цикле, получив все стихийные сродства, потом усилила их связью со сродством природным. Но то, что светом можно усилить тень, мне даже в голову не приходило. Хотя, если откинуть эмоции, подобная связь вполне логична, и если такое работает с природой и стихиями, то почему не должно работать со светом и тенью? Но, ну, как говорят на Земле, хорошо быть таким умным, как моя жена, потом. Подразумевая под этим, что, когда что-то случается, потом, задним умом, это очень легко объяснить. Помимо Риарданова, за этот скоротичный бой я получил еще три достижения. Два из них были мусорными за убийство двух бронзовых, а вот третье, за уничтожение жреца Даннана, было полноценно булатным, несмотря на то, что Молли Мун, так же, как и ее подельники, стояла на бронзовой ступени спирали возвышения. Просмотрев эти достижения, вновь визуализировал знак сродства с тенью и принялся в него вглядываться. «Как же я мало знаю о богах Хайна. Даже с памятью будущего все равно мало». То, что Сегуна ненавидит убийцу своего мужа, я, конечно, знал, но вот как к этой ненависти ночной сестры относится Антарес, для меня стало настоящим откровением. Как оказалось, у Света вообще нет ненависти к тени. Можно сказать, он ее понимает. И, как следствие, готов многое простить сумрачной хозяйке. Для Антареса все выходки Сегуны Словно возне обиженного дитя, на которую не стоит обращать серьезное внимание. Что, впрочем, вовсе не дает никакой индульгенции приверженцам тени. Если самой Сегуне Анторес готов многое прощать, то на адептов тени это его прощение не распространяется совсем. К примеру, если бы я до уничтожения камня прикоснулся к истинному алтарю света и вознес молитву, то отголосок контареса мгновенно бы считал из моей памяти нанесенное свету оскорбление, и меня бы покарали на месте. Скорее всего, до моей смерти дело бы не дошло, но вот какой-нибудь дебаф, очень неприятный и болезненный, я бы отхватил легко. Хорошо, что теперь я прощен за ту выходку, и мне больше не грозит кара света. Что, впрочем, не дарует мне индульгенции на будущее оскорбление света. И об этой детали не стоит забывать. Разобравшись с достижениями, успокоив нервы созерцанием знака сродства, поднялся на ноги и еще раз внимательно осмотрел лесную поляну. Мертвые тела и их части за это время не сдвинулись ни на миллиметр. Это намекало на то, что сегодня все же обойдется без восставших мертвецов. М «Да, не как эта троица меня вычислила». Я ведь только в последний момент решил срезать и пройти десяток километров по лесу, чем делать крюк почти в полсотни миль, проходя обычными дорогами. Даже для меня решение свернуть в лес было спонтанным. И тем не менее, Молли Мун и ее подельники ждали именно меня. Как вычислили? Ведь это место явно подготовлено к жертвоприношению заранее, как минимум часа два назад. Немного подумав над этой странностью, в итоге решил, что так как Данан являлся лучшим охотником на людей за всю историю Айна, то его жрец каким-то образом мог предсказать движение будущей жертвы. Иных объяснений факту заранее подготовленной засады у меня не нашлось. По крайней мере, внимательно осмотрев себя и свои вещи, никаких следящих меток не нашел. Тяжело вздохнув, собрался с силами и шагнул в сторону мертвых тел. Как бы неприятно мне ни было, но оставить их просто так, не обобрав и не получив заслуженные за победу трофеи, было бы совсем неправильно. Первый же беглый осмотр показал, что эта троица шутников оказалась куда богаче, чем можно было предположить по их внешнему виду. Мой кошель пополнился на 210 золотых и еще на эквивалент 30 в серебре. «Очень, очень немалая сумма для землян, которые всего полтора месяца на Айне, и к тому же, как помнил, для любителей выпить и покутить. Что же касается довольно приличного запаса зелий и прочей алхимии, который нашел в их сумках и кошелях, то к ним я не прикоснулся, потому как не знал, не изменил ли их Молли Мун с помощью силы камня. Обидно, конечно, было оставлять такую добычу нетронутой». Но, возможно, риск того не стоил. Что же касается доспехов, то вся тройка поддавшихся тьме идиотов даже кольчук не носила, ограничившись, подобно скаллик-кожаной броней. Правда, в отличие от австралийки, они озаботились надеть под броню довольно плотные, хотя однослойные поддоспешники. Тем не менее, их доспехи мне вообще не подходили. Что было обидно так как из-за заклятия разрушения металла я в который раз потерял кольчугу. И мало того, что потерял, так еще и вынужден ходить теперь в этом. Под это я подразумевал свой гамбизон. Этот Дананов-ревнивец не только покрасил мой поддоспешник в темно-синий цвет, в принципе, я даже был не против такого, но и дополнительно разукрасил его». Причем сделал это с душой и изобретательностью. И теперь весь мой гамбизон покрыт рисунками летящих на пердячей тяге ярко-оранжевых задниц с крылышками. Очень подлый со стороны Джанни Армани поступок. Хотя, как художник, он, несомненно, талантлив. Каждая нарисованная на поддоспешнике задница обладает своей уникальной индивидуальностью и выполнена в стиле раннего Диснея. Тем не менее, этот талант его никак не оправдывает. Как я теперь на людях-то покажусь в таком? Ладно, когда была жива кольчуга, закрывающая все это непотребство. Но сейчас... сейчас настоящая беда. Хотя, как подсказывала память будущего, местные к проявлению таких приземленных атрибутов относятся намного спокойнее землян. К примеру, на одном королевском гербе изображен воитель который повергает чудовище ударом своего вздыбленного мужского достоинства прямо в лоб. Причем это достоинство изображено гипертрофировано и больше напоминает двуручную булаву. Так что и к задницам на моем гамбизоне, скорее всего, местное население отнесется снисходительно. Но мне самому немного неудобно ходить в таком виде. Впрочем, накинутый на плечи плащ частично закрыл эту проблему. Паре найденных на теле Молли лимон артефактов я также не прикоснулся, как и к зельям до этого, так как не знал, что они делают, и не изменены ли тьмой. Что же касается вооружения землян, то вначале я хотел его забрать и продать в ближайшем городе, но после того, как заметил один очень качественный и явно дорогой меч, передумал. На том мече стояло личное клеймо, и, скорее всего, тройка шутников его не покупала, завладела им, убив кого-то. Причем не просто кого-то, а, возможно, благородного. Не из тех благородных, кто достиг драгоценного витка, конечно, а того, кто просто был рожден в аристократической семье. Таскать с собой и тем более продавать такой клинок — это словно повесить на себя метку «смотри, убийца».